глава 4 турин в Турин я попала только через день кто бы знал что отбор женихов настолько хлопотное занятие пока его вписал обещанный портрет принцессы я с феями и русалками изучала кандидатов результатом наших посиделок стало более десятка слезливых посланий наполненных мольбой о спасении никто не ожидал но сам лес одобрил нашу затею По словам Листика, великий дремучий разум тоже заскучал и поэтому позволил мне как следует поупражняться в иллюзиях на пушке. При мысли о результате меня до сих пор пробивало на хихи. Древний Захарий и Иов были в полном восторге от первой линии обороны. Оставалось заполучить претендентов на руку и сердце прекрасной принцессы. Люциус из рода Эмброуз, по словам Мелисандры, занимался выездкой лошадей его можно было отыскать на королевском ипподроме. Рассудив, что визит потенциальному жениху лучше нанести поближе к обеду, я сняла комнату в трактире «Золотой гусь». Если Мелисандра не ошиблась в выборе, то уже завтра мы выдвинемся к темному лесу. Клубочек поможет отыскать путь, нечисть, вот с ней могут возникнуть проблемы, в особенности, если начнет импровизировать. «Какая ведьма без любимой ступы!» Голос говорившего я узнала сразу же, но решила сделать вид, что это не так. Опустила взгляд на пол и попыталась прошмыгнуть мимо полуэльфа. Вот откуда он здесь взялся? Можно подумать, что золотой гусь — единственный трактир на весь Турин. Краем глаза отметила, что долговязая фигура осталась позади и уже мысленно перевела дух, когда вслед прилетела. «Как ты думаешь, сколько сейчас дают за похищение принцесс?» «Решил подзаработать? Не связывайся! Хлопотное это дело и неприбыльное!» «Тебе виднее!» — раздалось Чопорная в ответ. Судя по всему, у полуэльфа были проблемы с чувством юмора. «Не понимаю, о чем это ты!» «Как можно небрежнее обронила я!» «Звучит неубедительно, черный маг так точно не поверит!» «Это его проблема!» «Нет уж!» Меня самым бесцеремонным образом схватили за руки и развернули к себе лицом. Это как раз твоя проблема, глупая ты ведьма. Ишь, как разошелся, хвост черноборый. Наверняка владыка по головке не погладит, если со мной что-нибудь случится. Ну а кто тебя заставлял за мной присматривать? Разумеется, попадаться черному магу в лапы я не собиралась и даже предприняла кое-какие меры, пока добиралась до Турина. Ступу замаскировала, собственную ауру слегка исказила. Я настоятельно рекомендую тебе вернуть принцессу. Процедил сквозь зубы полуэльф. «А я настоятельно рекомендую держать руки при себе. И все твое мнение заодно!» Не менее зло заявила я. Полуэльф рожал пальцы, и я начала демонстративно растирать запястье. Даже губы бантиком для пущего эффекта сложила. «Не надейся, не куплюсь!» И взгляд такой снисходительный. Не поверил и дал понять, что играю неубедительно. Вот как можно при человеческих корнях умудриться перенять исконное эльфийское высокомерие? Неудивительно, что они с владыкой нашли общий язык. А, черный макон!» «Надо же, я думал, уже и не спросишь», — скорбно проронил полуэльф. На его утонченной физиономии застыло выражение смертельной скуки, словно необходимость поддерживать со мной разговор не только отнимала драгоценное время, но и вызывала мигрень. «А ведь я это запросто могу обеспечить». Если так и будет таскаться за мной что-то вынюхивать, мигом отхватит. Знатная штука информация. Вроде и пустячок, но без него в некоторых ситуациях не обойтись. Ближе к делу. Так вот, за информацию принято платить. Готов рассмотреть твое предложение, ведьма. Я так и застыла с открытым ртом. Мало того, что шпионят за мной по приказу владыки, еще и заработать на мне мечтает. Рот закрой, муха залетит. Полуэльф фамильярно щелкнул меня пальцем по подбородку. Я отреагировала инстинктивно. Слова заговора сорвались с губ прежде, чем я догадалась хотя бы скорректировать формулировку. В академии мне не раз приходилось отваживать особо наглых ведунов, не понимающих прямого отвали. На руке полуэльфа появилась крошечная зеленая пятнышко, пока еще неприметная. Пройдет какой-то час, и оно расползется по всему телу, а через два начнет чесаться не хуже бородавок. «Хорошего дня!» Быстро развернувшись, я поспешила к лестнице, спиной, чувствуя взгляд, направленный мне вслед. Стычка с полуэльфом заставила меня изменить планы. В результате, вместо того, чтобы позавтракать в трактире, пришлось искать другое место. Мальчишка-газетчик подсказал мне адрес ближайшей ресторации. Та оказалась намного больше и солиднее, чем я ожидала. Набросив на себя отводящий взгляд чары, я немного потопталась у входа. Вывод был не особо приятный. Придется переодеваться и менять прическу. Магазин готового платья находился как раз через дорогу, так что я немного покрутилась перед витриной, а потом скопировала одежду с одного из манекенов. «Как вы думаете, сэр Эмброуз сейчас там?» Вопрос, заданный с придыханием, заставил меня насторожиться. В отражении витрины я увидела двух молодых особ. Взгляды обеих были направлены на эту самую ресторацию, где я собиралась позавтракать. Так значит, мастер выездки еще не приступил к работе? Тем более, больше времени останется на сборы. Девушки тихонько пошешукались и направились к ресторации. Ну и куда вы намылились? Потенциальному королю Турина без предводительной записи хода нет. Заклинание забывчивости подкралось незаметно и окутало девушек едва заметным желтоватым облаком после чего они замерли, пытаясь вспомнить, зачем вообще притащились в эту часть города. «Зря стараетесь, голубушки. Моё колдовство меткое, цепкое и срабатывает четко по графику. Так что маяться забывчивостью вам теперь до обеда. Зато потом пару дней будет отличное настроение. В качестве компенсации я добавила к заклинанию порцию антигрустина. А все потому, что правильная ведьма должна быть не только вредной, но и справедливой». Переступив порог ресторации, мысленно похвалила себя за верный выбор. На первый взгляд интерьер заведения отличался простотой, однако наметанный глаз отметил люстру гном ей работы, изящные вазы в эльфийском стиле и скатерти, украшенные тончайшим кружевом. За столиками не было свободных мест. Очевидно, что это место популярно среди туринцев. «Так, где тут у нас сэр Эмброуз расположился?» «Госпожа, вам назначено». Вопрос исходил от мужчины в белом переднике. «Вы имеете в виду, зарезервировала ли я столик?» «К сожалению, за его столиком свободных мест уже нет». Проследив за взглядом официанта, я обнаружила, что речь идет о столе, за которым расположились сразу девять молодых дам. Они болтали и хихикали безумолку. За высокими прическами я не сразу заметила кавалера. Он вальяжно раскинулся в кресле и напоминал сытого шмеля, залетевшего в цветник и на этого пчеленка рассчитывала мелисандра вот что она в нем нашла меня вырашиваю среди эльфов физическая привлекательность люциуса Эмброуза не слишком впечатлила а вот его соседки млели от томного взгляда с поволокой от изящно вылепленных черт и мягких волн рыжевато русых волос печать мягкой скорби на лице ленность движений столь четко выверенных что сразу ясно это не природная грация а результат долгих тренировок перед зеркалом. Сэр Трутень словно делал всем великое одолжение своим присутствием и в то же время не уставал осыпать сидящих рядом дам комплиментами. Сладкими, однотипными и такими же фальшивыми, как и выражение его лица. «Не расстраивайтесь, у него на завтра есть свободное местечко», — доверительно сообщили мне на ухо. «Так он по записи принимает?» «Вообще-то, сэр Эмброуз у нас завтракает, обедает и ужинает. Если вы желаете к нему присоединиться, вам придется забронировать место». Я заметила, что и остальные посетители, преимущественно женщины, то и дело поглядывали на Люциуса, стремясь поймать его взгляд или скупой кивок. А неплохо этот сэр трутень устроился. Не удивлюсь, если ресторация намеренно использует его как приманку, еще и кормят бесплатно». Как-то не связывалось подобное поведение с образом рыцаря, готового на подвиг ради дамы сердца, который мне нарисовала Мелисандра. Сопровождать Люциуса к темному лесу резко расхотелось, но это был выбор принцессы. Пусть понаблюдает за своим избранником через волшебное зеркало, может, и поймет, что он из себя представляет. «Госпожа, так вам нужен столик или завтра ожидать?» «Зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня?» просияла я. Использовать массовое заклинание не рискнуло, а раздача индивидуальных требовала сосредоточенности, поэтому я устроилась за ближайшим столиком, сделала заказ и наметила первую жертву. Первая дама покинула ресторацию спустя пять минут, уверенная, что у нее есть срочное дело. Какое именно, я понятия не имела, достаточно было подтолкнуть мысль в нужную сторону, а детали она сама додумала. Далее пришлось взять паузу и отдать должное нижнейшему омлету. Когда тарелка опустела, я нацелилась сразу на двух молоденьких девушек. Старательно хихикающие и жадно ловящие каждое слово сэра Трутня, они вдруг погрустнели. Как только и эта пара покинула ресторацию, между бровей любителя халявной еды появилась задумчивая складочка. С оставшимися дамами я расправилась в процессе поедания сырников. Когда тарелка опустела, за столом сэра Трутня не осталось ни одной собеседницы. Я не спеша допила чай, изредка бросая многозначительные взгляды поверх чашки. Как только клиент созрел и причалил к моему столику, я тихо поинтересовалась. Сэр Эмброуз, не хотели бы вы стать спасителем и законным мужем принцессы Мелисандры? Сэр Трутень даже вздрогнул, затем на его лице проступило хищное выражение. Мысленно он уже примерял на себя корону Турина. Под конец здравый смысл взял вверх. «Если вы владеете информацией о местонахождении принцессы, то вам следует сообщить регенскому совету». «Они в курсе, если не верите, убедитесь сами». Волшебный колодец Асмодея Бультыховича оказался крайне полезным в лесном хозяйстве артефактом. Благодаря ему мы отправили во дворец Турина с десяток анонимных посланий, в которых грамотно сдали черного мага, якобы похитившего принцессу. Следы его пребывания обнаружили на пляже королевские дознаватели, так что грех было не воспользоваться. «Если надумаете рискнуть, найдете меня в таверне «Золотой гусь». Сэр Эмброуз растерянно кивнул, а затем спохватился. «Не поймите меня превратно, но чем мне сумеет помочь столь юная особа?» «Многим», — заверила я, подкрепляя слова порции заклинания убеждения. «В особенности, если она ведьма». На кончиках моих пальцев вспыхнул огонь, в глазах сэра Эмброуза зажегся ответный. Сам того не подозревая, он уже созрел для того, чтобы отправиться в путешествие. По моим расчетам, сэр Эмброуз должен был появиться в золотом гусе не раньше завтрашнего утра. Так что сегодняшний день принадлежал мне и провести его следовало с пользой. К примеру, раздобыть все необходимое для несчастной девицы, томящейся в башне. Проведя в ней сутки, Мелисандра внезапно обнаружила, что новое жилище не настолько комфортно, как показалось на первый взгляд. К примеру, башня снабжала свою обитательницу пищей и питьем, но отказывалась поставлять наряды, косметику и любовные романы. Вот о книгах Милли сокрушалась больше всего и слезно умоляла приобрести хотя бы парочку. Просьба показалась мне совершенно пустячной, поэтому я первым делом забежала в книжную лавку и пропала. На первом стеллаже красовалась надпись «Счастливые истории, заканчивающиеся свадьбой». На втором — «Любовь по-эльфийски», на третьем — «Свободное отношение», на четвертом — «Возвышенная любовь». Надо же, как много вариантов, и жили они долго и счастливо. Или тут тоже имеются вариации? От теоретических рассуждений меня уберег владелец лавки. Могу ли я вам чем-то помочь? Нужна книга, а лучше две. Для невинной девушки, мечтающей о прекрасном принце. Поспешно уточнила я, поскольку мужчина повернулся к стеллажу со свободными отношениями. Приняв во внимание дополнительную информацию, продавец задумчиво поскреб в затылке. «С которым она проведет всю жизнь и родит кучу детишек? А что, и это учитывается при написании книг? Конечно, вот здесь» — кивок в сторону любви по-эльфийски. «Любят друг друга так, что миры рушатся, судьбы народов меняются, а происходящим с мебелью тактично молчим Но всегда, заметьте, всегда у двоих имеются непреодолимые противоречия, которые мешают им жить спокойно. Мне бы что-нибудь попроще и повеселее. Тогда берите классику. Мне протянули пару книг с первого стеллажа. Я не глядя сунула их в корзинку для покупок. А потом и дёрнул ухватить томик с любовью по-эльфийски. И это когда я в жизни подобной литературой не интересовалась. Из книжной я отправилась в косметическую лавку и застряла в ней на пару часов. И это при том, что у меня имелся четкий список необходимого. Я придирчиво осмотрела каждый флакончик, изучила состав каждого средства, заодно выяснила, что торговцы красотой любят добавлять в духи усилители запаха, а скоропортящиеся масла сдавливают порцией консервирующего заклинания. Разумеется, на этикетках об этом не было ни слова. «Ну а я-то ведьма дотошная?» «Если что не ясно, мимо не пройду». Лавку я покинула, сэкономив 50% от первоначально озвученной суммы и с широкой улыбкой на лице. Продавец тоже улыбался, видимо, от радости, что я наконец-то убралась и перестала распугивать клиентов. В трактир я возвращалась в приподнятом настроении. Облегченные магией покупки не оттягивали руки. Пустые муки совести не отягощали мысли, Поэтому эльфийскую стрелу я заметила только когда она вонзилась в землю передо мной. На улице было оживленно. Помимо проезжающих мимо экипажей, хватало и пешеходов. Быстро убедившись, что никто не обратил внимания на выстрел, я шагнула вперед и накрыла стрелу юбкой. А теперь перейдем к самому интересному. Выйти на след стрелка мне помогли иллюзорные пчелы. Они повторили траекторию полета стрелы в обратном направлении и закружили над головой типа в неброском плаще землистого цвета. Казалось, его вниманием всецело завладела кухонная утварь в витрине гончарной лавки. Я бесшумно подкралась к стрелку. «Ночной горшок выбирайте. «Что ж поделать, истинному эльфу без горшка путь в Златолесье заказан», раздалось скорбное из-под опущенного капюшона. Говоривший пытался изменить голос, но я сразу же его узнала. «Нелли!» Я хотела повиснуть у эльфа на шее, но тот отстранился и быстро осмотрелся, не заметил ли кто. «Тише, не здесь». Я понятливо впихнула в руку Арнелля корзинку с покупками, а сама пристроилась с другого бока. «Если ты так жаждешь сохранить инкогнито, нечего было стрелами разбрасываться. Ты растерялась на я слежу за тобой уже пару кварталов». «Мы же не в лесу?» — буркнула я, пытаясь заворчанием скрыть недовольство собой. «Неужели годы, проведенные в Академии, сделали меня беспечной?» Погрутившись в размышления, я не сразу обратила внимание, что мы движемся в сторону трактира «Золотой гусь», и только когда впереди замаячила знакомая вывеска, спохватилась. «Что им там всем медом намазано?» «Еще не хватало, чтобы Арнель увидел зеленушную физиономию своего подданного. А сколько хорошего он в мой адрес от него услышит?» «Хватит и того, что этот хвост Черноборы станет доносить на меня владыки». «Нелли, хочешь мороженого?» Я буквально повисла у него на руке. «Не особо? А что?» «Ты только посмотри, какая чудесная кофейня!» «Сможем посидеть в уютном уголке, поболтать, как раньше!» Я старательно захлопала ресницами. Первоначальное удивление сменилось задумчивым выражением. На мгновение показалось, что Арнель погрустнел. И все-таки он пошел на уступку и повел меня к кофейне. С выбором я не прогадала, заведение было уютным, и, что еще важнее, в зале, кроме нас, не было посетителей. «Элли, мне нужна твоя помощь». Просьба прозвучала, как только мы сделали заказ. «Как то уже догадалась, я здесь по делу». Я с умным видом кивнула в ожидании дальнейших пояснений. Из Турина сообщили о похищении принцессы из правящей ветви, черным магом. «Какой ужас!» Я попыталась изобразить правдоподобное удивление вышла до того громко, что хозяин заведения, до этого спокойно полирующий стойку тряпочкой, прервал свое занятие и вытаращился на нас. Пришлось срочно задействовать заговор отвода глаз. «Прошу прощения, это я от неожиданности. Я-то считала ведьм главными вредителями этих земель. А тут нашлась рыбка по зубастии». «Ну, какая из тебя вредительница? Не наговаривай», — отмахнулся Нелли. «Речь идет о черном маге. Властители гиблых топий в конец обнаглели». Я замерла, даже дышать перестала. Неужто и эльфы поверили? Владыка поручил мне передать регентскому совету Турина предложение. Наши маги готовы помочь в розысках пропавшей принцессы Мелисандры. «Хорошо, что нам еще не успели принести заказ, иначе я бы точно чем-нибудь подавилась. То есть теперь ты станешь им помогать?» пролепетала я, как только прошел первый шок. «Я рассчитываю, что и ты присоединишься». «Отличная возможность продемонстрировать, на что способна настоящая ведьма». «Да, конечно. Если владыка узнает, насколько недальновидно я поступила, умыкнув принцессу, то я, златолесье, еще лет десять буду стороной обходить. Помогу, чем смогу. Правда, времени у меня в обрез. Как раз занимаюсь дипломной работой, еще и заказов кое-каких нахватало. Ничего серьезного, но сроки горят. И ведь ни слова, ни не сказала». «Если Мелисандра не получит свои любовные романы вовремя, она меня потом нытьем изведет». Регенскому совету необходимо подтверждение, что на месте похищения были обнаружены следы черной магии. «О, так это я запросто!» Подтвержу и в устном, и в письменном виде, причем для этого не обязательно отправляться на пляж. «Не вопрос. Сегодня я полностью в твоем распоряжении. А завтра?» «Зачем откладывать на завтра? Пойдем прямо сейчас». «Куда пойдем?» Выжидательный взгляд Арнелля породил очередной приступ паники. Знает или нет? Вдруг он уже встретился с тем полуэльфом? Или в курсе, что владыка приказал за мной следить? «Туда, куда надо», — выкрутилась я. «Ой, смотри, наше мороженое принесли». Я с преувеличенным рвением накинулась на яблочный щербет, сунула в рот целую ложку и скривилась. Лакомство оказалось обжигающе-холодным, не иначе, как с снежными звездочками приправленное. «Ничего не имею против кулинарной магии, но не в своей тарелке». Арнель, в свою очередь, осторожно попробовал щербет и отставил в сторону. «У вас есть что-нибудь из традиционного меню?» «Могу порекомендовать классический пломбир». Наши вазочки вернулись на поднос официанта. «Давайте, только чтобы в нем не было ни искры магии», — предупредила я. «Сложно наслаждаться лакомством, когда организм невольно фиксирует присутствие чужеродной магии и ненавязчиво предлагает заесть вкуснятину порции защитного заклинания. «Как пожелаете». Официант был сама вежливость, но наш выбор его явно удивил. «Зачастую простейший вариант самый лучший», — философски заметил Арнель. И снова мне показалось, что он имеет в виду не только мороженое. С появлением пломбира беседа свернула в привычное русло. Арнель больше не пытался обсудить похищение принцессы, а принялся развлекать меня последними новостями из Златолесья. Я жадно ловила каждое слово, только теперь я осознала, насколько соскучилась. Да, мои отношения с остроухими были далеки от идеальных, но эльфы были моей единственной семьей. Вот уляжется вся эта история с похищением, и обязательно съезжу в гости. Ну а пока следует сосредоточиться на устройстве личной жизни принцессы Мелисандры. Я думала, что из кофейни Арнель отведет меня на пляж но тот неожиданно свернул в другую сторону. От удивления я сбилась с шага. «Элли, что-то не так?» «Ох уж это эльфийская проницательность! Не могу же я признаться, что ноги сами несли меня к месту назначения». «А куда мы идем?» — невинно поинтересовалась я. «В ратушу. Надо уведомить о нашем прибытии. Будешь моим независимым консультантом по магической части». Я порадовалась, что волосы у меня от природы густые, а ушки маленькие. Под рыжей копной не видно, как горят. Городская ратуша располагалась на главной площади Турина и делила ее с банком и храмом морского бога. Арнель позволил мне с минуту полюбоваться красотами местной архитектуры, а потом повел внутрь. На теплый прием я не рассчитывала, однако недовольство главного сыщика королевства поставило в тупик. Причем направлено оно было как на меня, так и на Арнеля. Мы не ожидали, что эльфы из Златолесья заинтересуются нашей проблемой и ответят на призыв. Но благодарны за визит. Правильные слова плохо сочетались с кислым выражением лица. Призыв, между прочим, тоже был весьма вялым. По сути, регенский совет Турина уведомил владыку о пропаже принцессы. Но на помощи не настаивал. Куда сильнее министров волновало, смогут ли они в отсутствии ее высочества продолжить торговые переговоры. «Давайте опустим словесные игры и сразу перейдем к делу», — предложил Арнель. «Вы хотели бы осмотреть место преступления?» — хмуро поинтересовался сыщик. «Разве не для этого вам понадобилась помощь эльфийского мага?» «Да, конечно. Заполните пока бланки». Выдачу дальнейших инструкций прервал стук в дверь. Вошедший секретарь был очень взволнован. Лежащим на подносе свитки я сразу же узнала одно из посланий, подкинутых во дворец. «Медленно королевская сыскная служба работает. Я уже успела и с кандидатом в спасатели-принцессы пообщаться, и с Арнелем поболтать, и мороженое слопать. Они только о письме узнали». Господин главный сыщик ознакомился с текстом и передал свиток нам. «Что скажете? Нет, разворачивать не нужно. Пока проверьте на наличие магических следов». «Можем заодно и обнюхать», — буркнула я. Арнель украдкой ткнул меня под столом ногой. Затем прикрыл глаза и простер руку. Послание было доставлено с помощью магии воды. Наконец вынес вердикт Арнель. «Элли, попробуй теперь ты». Проигнорировав указания сыщика, я развернула свиток и зачитала вслух письмо Мелисандры. Я прекрасно знала его содержание, а все равно сердце защемело. Уж больно, правдоподобно, принцесса взывала к спасению. А чтобы никто не усомнился, что письмо действительно от нее, Приложила в конце к свитку личную печатку. «Очень интересно. Могу помочь с отбором кандидатов в спасатели. За дополнительную плату, разумеется. А если сойдемся в цене, проведу героев к темному лесу. Не всех сразу, конечно, а в порядке очереди». Меня ткнули под столом еще раз. Я скосила взгляд. Нелли явно не одобрял мою инициативу. Господин главный сыщик тоже слегка опешил от такой наглости. Но пообещал передать мое щедрое предложение кому следует. «Ну а пока нас собирались припроводить к месту похищения принцессы. Разумеется, как только мы заполним бумаги». «Это было, по крайней мере, не тактично», — принялся распекать меня Арнель, как только мы остались в кабинете одни. «Да ладно, я всего лишь ухватилась за отличную возможность. Могу поспорить, молва о том, что одна талантливая ведьма, готова помочь спасти принцессу, разнесется по столице». «Скорее ушлая», — буркнул Арнель. «Я тебе нравлюсь именно такой», — не удержалась от ухмылки я. Вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, Нелли насупился и уткнулся носом в бланк. Странно, прежде моя наглость и изворотливость его не смущали. Поход на пляж полностью оправдал ожидания. Напустив на себя умный вид, я подтвердила, что на месте похищения принцессы Мелисандры побывал черный маг. Напрямую я его не обвинила, да и не нужно этого было делать. Господин главный сыщик все додумал сам. А вот об эльфийском стрелке я не сказала ни слова, и, что самое невероятное, Арнель тоже. Поинтересоваться причиной я не могла. Это породило бы встречные и неудобные вопросы. С пляжа мы возвращались молчаливые и только многозначительно поглядывали друг на друга. Кто же проговорится первый? «И чем ты дальше займешься? Вернешься в Златолесье?» — нарушила молчание я. «Звучит так, словно ты жаждешь от меня избавиться». Арнель недоуменно вскинул бровь. «Нет, почему же? Я в Турине тоже проездом, то есть пролетом. И куда полетишь? Ответ по делам тебя устроит? Элли, никто не заставляет тебя ехать в Золотолесье прямо сейчас». «Знаю. Спасибо, что не давишь». Я взяла Нелли под руку. «Похоже, что угроза миновала, и каждый из нас останется при своем. Не самый плохой вариант». Арнель проводил меня до Золотого Гуся и откланялся. Мне до последнего казалось, что он заговорит о чем-то еще более личном, но Нелли ограничился дружеским поцелуем в щеку и шутливым напутствием. Дурацкая ситуация. Вроде бы встретились нечаянно. Замечательно провели время, а все равно на сердце было тяжело, а к глазам подкатывали непролитые слезы. Хорошо погуляла? Полуэльф изрядно запоздал с вопросом. Мне пришлось с полминуты потоптаться перед дверью пока ушастый соизволил появиться в коридоре. Зря он это, с такой физиономией я бы вообще и носа из комнаты не высовывала. Ничего, к утру пройдет, ну а пока моя жертва походила на зомби-эльфа, причем не первой свежести. «Маскировка под огурец нынче в моде?» — невинно поинтересовалась я. «Нет, сегодня ценятся проводники к темному лесу. Тебя искали». Мак демонстративно похлопал себя по ладони конвертом. «Подсунули под дверь». Вот бы и оставил там, где лежала. Как можно? Вдруг его кто-нибудь украл бы? Ограбили бы честную ведьму. Меня наградили издевательской улыбкой. «Звать-то тебя как?» — хмуро буркнула я. «Зачем это тебе?» — настороженный взгляд. «Чтобы проклинать было сподручнее. Зачем же еще? А если серьезно, то элементарную вежливость никто не отменял. Мое же имя тебе известно. Элар, Макс, стихийник Элли. «Ведьма обыкновенная. А теперь не мог бы ты быть так любезен». Я попыталась выхватить конверт, но его подняли повыше. «Рискованную игру ведешь. Знать Турина тебе этого не простит». «А это и не я должна просить прощения, а Аниу!» Я замолчала на полуфразе, уловив изменения на физиономии полуэльфа. Дружеское расположение исчезло, вид стал изучающий выжидательным. На мгновение я забыла о причине, приведшей и Лара в Турин и едва не проболталась о проблемах Мелисандры. Нет, откровенность тут излишняя. Пусть илар и видел, что я спасла принцессу. страухи не вмешиваются в дела людей. Вот и полуэльф ничем помочь не сможет. Рассчитывать нужно только на себя. «Кажется, нас подслушивают», — понизив голос, сообщила я. Элар замер, пытаясь определить, в какой стороне затаился с оглядатой. Я тут же воспользовалась этим и вырвала из рук конверт. Будешь лапы к чужому тянуть, и не так осыплет И вообще, держись от меня подальше, здоровее будешь. Серьезная угроза из уст ведьмы». И одарил меня пренебрежительным взглядом. Вот только у нее до сих пор нет диплома и метлы. Если прежде я не особо рвалась завершать обучение, то теперь четко осознала. «Хочу завершить дипломную работу, и чем быстрее, тем лучше».